За окном забрежил рассвет. В дверь постучали. Чего надо? громогласно спросил Лараф, при вставая на подушках. Паррценца пора единство Йор просит аудиенции. При слове паррцен душа Ларафа ушла в пятки. уж не тот ли самый, который повстречался им на безымянной просеке среди страха, крови и бешенства огнемечущих клинков. Он попросту оцепенел. Однако делать было нечего. Если отказать Ёру в аудиенции, Эрис снова заведет свою волынку про знахаря. А знахарь, конечно же, сразу увидит вросшую тесемку, да и вообще, только неведомого знахаря ему не хватало. Зверда ведь предупреждала, что знахарь один из самых опасных персонажей, которых ему предстоит встретить, и наверняка самый проницательный. А это означало, что от него нужно держаться подальше и ни в коем случае не болеть. "Пусть войдёт", крикнул Лараф. Он вдруг осознал, что лежит на кровати и что одет он в тот самый костюм с вышитыми змеями. Лараф забрался под одеяло и натянул его до самого носа. Он успел. Дверь отворилась. В спальню вошел немолодой человек с пепельно-серой косицей на плече и с широченным абордажным мечом морского офицера в ножнах. Человек был высок и мощен, не по годам. росту в нем было даже больше, чем в других вединных лорафам офицерах Свода. К счастью, это был не тот самый паррценц, который Йор подошел к кровати и привстав на одно колено поцеловал перстень на руке ларафа. Тому хватило сметки не дичиться. На этот раз он интуитивно уловил суть обычая без предупреждения зверды. Как вы себя чувствуете, милостивый Геозир Гнор?» – поинтересовался Йор. Уже лучше. Видите ли, мне досталось во время этого проклятого землетрясения проблей Лараф, впрочем, и до него. Да, Пароцен отвел глаза, словно бы в смущении, войти к жерлу серебряной чистоты в одиночку, без отводящих и поддерживающих это никому в своде не по силам. За себя я уверен, я на такое не способен. Я был бы уже мертв!» Лараф сделал высокомерное лицо. По его разумению, именно так Гнор должен был реагировать на комплименты в свой адрес. В чём именно состоял комплимент Лараф, не понял, что за жерло, какой такой серебряной густоты. В чём состоял подвиг? Впрочем, это было совершенно неважно. Главное, что для его болезни сыскалось ещё одно хорошее оправдание. Я бы не решился побеспокоить вас в таком состоянии, но в свете землетрясения я вынужден принять решение, на которое мне не хватает полномочий. Продолжайте. Многие наши люди погибли. Именной список я представлю вам к завтрашнему вечеру. Однако, по предварительным подсчётам, знаю, знаю, отмахнулся Лараф. Это был приём, на который особенно напирал Изверда. Почти час Лараф учился говорить знаю, знаю с нужной интонацией. Возникло масса непредвиденных ситуаций, многое требует удвоенного внимания. Мне не хватает людей. Купол комнаты шёпота и дуновений был разрушен, и вестники вырвались наружу. Дела обстоят хуже, чем я думал, в задумчивости сказал Лараф. Вы должны принять решение относительно экстренных кадровых перемещений. Типовые решения, которые предлагают нам уложение свода, на мой взгляд, не слишком радикальны, но пойти на такой серьезный шаг без вашего ведома я не могу. Йор говорил еще долго о том, как все плохо и сколь необходимо взять страну в стальные рукавицы. Лараф понимал, что он должен что-то сказать, что-то измыслить. принять какое-то мудрое решение. Обтекаемыми формулами тут не отделаешься. Свой эрхгонорат нужно начать хоть чем-то отличным от знаю-знаю. Тогда на ум Ларафу пришла спасительная, как ему показалась, идея. Он решил прочесть формулу зашивающую уста. Просто прочесть, чтобы Йор наконец заткнулся и ушел. А затем уже думать, что предпринять. Но почему-то второго слова формулы, которая недавно показалось ему такой простой, он никак не мог вспомнить. Вместо этого он вспомнил дурацкую картинку, где шла речь о середине лягушки. Мешки под глазами больного. Офицер, чья голова посаженная на бычью шею, упирается в потолок. И тут его словно громом поразило. Да там же на этой картинке были изображены он и Йор. Да, это он, больной. И его одеяло точно так же натянуто до носа. Майор это тот самый офицер, просто не акрикатурной рукой мага-иллюстратора. Фраза из облака, которую он едва разобрал накануне в отличие от формулы, зашивающей уста, вспомнилась сразу же. Задача третьего кольца закрыть до конца лягушки, Задача второго до середины лягушки. Людей со второго и третьего кольца перебросить на первое. Но только что значит эта проклятая легушка? лягушка. Лягушка поворанский фятифети, погрюдский лнут, пооренский омтлаут на риторском ирк. Ирк. Ирк. Именно так называется месяц. Текущий месяц. Третий месяц зимы. До середины лягушки, значит, до конца месяца. Айда подруга, айда шутница. Лара фликовал, стараясь не подавать виду. А когда Йура окончил, Лараф, напустив на себя должную задумчивость, изрек. «Задачи третьего кольца нужно закрыть до конца текущего месяца. Задачи второго закрыть до середины месяца. Людей со второго и третьего кольца перебросить на первое. Про комнату шепота и дуновений пока забудьте. Когда все наладится, мы игрочу справимся и с этой проблемой. Последнюю фразу Лараф добавил от себя. По принципу рыночных гадалок, чтобы стало лучше, нужно забыть о том, что плохо. Кажется, Йор говорил еще что-то перед тем, как уйти, но Лараф не запомнил. Мысленно он пел дифирамбы своей подруги, которая не бросила его в беде, а потом задремал. Сэр Хэгнератом, тебя мой сладенький. Лараф вздрогнул всем телом. Это был знакомый хрипловатый голос, голос зверды. Что-то часто она называет меня сладеньким, с подозрением отметил Лараф. Не к добру. А это вы, госпожа Зверда. Кстати, учти, ты не должен теперь называть меня госпожой Звердой прилюдно. Лучше баронесса. Зверда заперла дверь спальни и, подойдя к кровати, села рядом с Ларафом, который по-прежнему лежал под одеялом. С каких это пор Гнор спит одетым. Лицо гнорра залила краска, которая отвечала за смущение ларафа. Он тут же начал оправдываться. Да приходил тут один козел, Йор. Мне хотелось представиться больным. Ну что я приболел после землетрясения? И я, чтобы он не заметил мою одежду, я ведь был уже одет, залез под одеяло. Зверда скроила недовольную мину. Ты думаешь, он не заметил, что ты одет? спросила она язвительно. Не думаю, я за этим следил. Зверда вздохнула, как будто случай Ларафа был безнадежным. Послушай, тебе не приходило в голову, что Йор, парарцент опоры единства, может видеть сквозь одеяло? Лараф призадумался и покраснел ещё гуще. Тфу, вовкуладская погадка. Приходило, конечно, колдуны проклятые. Ты полегче. Ведь отныне ты начальник над всеми этими проклятыми колдунами. Как вы думаете, Йор понял, что я только притворяюсь приболевшим? Нет, от чего же? Он подозреваю, теперь совершенно уверен, что ты приболел на голову. Вораф обиженно отвернулся к стене. Зверда засмеялась громко и открыто, так громко, что у Ларафа даже возникло опасение, не услышит ли ее смех Эри или Овель. Как будто прочитав его мысли, Зверда сказала: "Не бойся". Спальня Гнорра устроена так, что ни один звук не вылетает из нее наружу. Он сам так обустроил. Кто-то я вчера звал, звал Эри, а он об этом я сама только что узнала. Соответственно, никак не могла тебя предупредить. Ладно, хватит дуться. Пора вершить государственные дела. Вставай. Лараф попробовал поднять голову с подушки, но это простое действие далось ему с превеликим трудом. Ты что, правда приболел? С тревогой спросила она, окидывая его пристальным ищущим взором. Пока Лараф соображал, что это с ним и что за внезапная слабость вдруг накатила на него, белая как мел зверда уже приказывала: "Немедленно снимай комзол и рубашку". Лараф стал рушнировать завязки Камзола. Казалось, глядя на его грудь, она видит что-то, чего не видит Лараф. "Что вы там видите, госпожа? Я сама не знаю, что я вижу, но я вижу, что с твоей ключицей что-то не в порядке". «Вросшая тесемка от ночной рубашки пронзила мозг Ларафа ужасная догадка. Но как она увидела ее под конзолом?» Точно так же, как и все остальные колдуны на белом свете, ответил сам себе Лараф. Зверда уже стояла над ним и аккуратно взявшись двумя пальцами за тесемку, тянула ее на себя, шепча какие-то слова. Лораф скосил глаза вниз и ахнул. Вокруг тесемки теперь было воспаленное ярко-малиновое пятно. крохотные темно серые струпы расходились кругами от того места, где тесемка входила в плоть. И все бы ничего, да только от этого выросшего невесть откуда на его новом красивом теле злокачественного вулкана исходило едва уловимое, но все таки видимое глазом малиновое сияние.